Глава двадцатая. Кир и Азамат вместе в тесном замкнутом пространстве унгутца — Это не то, что я мечтала наблюдать в качестве отдыха. После оговорки про сироту, Кир напрочь отказывается открывать рот в присутствии отца. Тирбиша с нами нет, потому что вроде как семейный круг и все такое. Да и Кир вполне достаточная подмога, когда я не работаю. Опять же, Азамат почти все свободное время с ним нянчится. Вот и сейчас сидит на заднем сиденье с мелким и старательно воркует, периодически бросая искательные взгляды на Кира. Вроде и хочет заговорить, и боится. Сам Кир мрачно молчит. Он вообще не очень хотел ехать. Даже охота его не соблазнила. Но он прекрасно понял, что одного его в столице не оставят. Не заслужил пока доверия. «Я накупил всяких игр», — наконец решается Азамат. «Взял с собой». «Поиграем». Кир молчит, а лица его мне не видно в зеркальце. «Ты вообще какие игры знаешь?» Продолжает Азамат. «Прятки», — угрюмо отвечает Кир. Разговор не клеится. На доле снег лежит уже давно, толстым слоем. Хорошо, что мы сюда добираемся по воздуху, а то бы никак не проехали. Но зато красота, все белое, сверкает, склоны гор такие припорошенные, Чисто, безветренно и тихо, тихо, как будто щели в горизонте со всех сторон заткнули ватой. Выгружаемся на парковке. Там сторож расчистил место и дорожку к дому, но холодно. Филин мерзляво поджимает лапы. «Будем ему путку делать», – оживляется Замат. «В тот раз не успели, но не все же псу в доме жить». Гирня определенно пожимает плечами и плетется за Азаматом в лодочный сарай, где прописаны какие-то стройматериалы. Я выгуливаю Алика на лужайке у дома, хочу посмотреть на процесс создания кануры, сложившейся ситуации. Азамат говорит непрерывно, компенсируя грубовую тишину со стороны Кира и природы. Объясняет про возможные варианты отопительного механизма. Прикидывает, какой должен быть размер Как лучше напилить имеющиеся брусья и доски? Кир молча смотрит и периодически делает, что велят. — Ну, так что выбираешь? — спрашивает в какой-то момент Азамат. — Что попроще? — тихо отвечает Кир. Азамат кривится. — Как хочешь, конечно, но мне не нравится такой подход. Ты же для своего друга жилье делаешь. Уж не ленись. — Я не ленюсь! — внезапно злобно огрызается Кир. «Просто не хочу тратить ваше время». Азамат разводит руками. «Ну, знаешь, я специально для того сюда приехал, чтобы время тратить. У меня в столице дел по горло, но старейшины отпустили, чтобы я с тобой пообщался. Так что не капризничай и делай по-мужски, чтобы работало как следует. Я еще раз говорю, мы можем поступить тремя способами». На этот раз Кир, кажется, внимательно слушает, и даже принимается что-то чертить на Азаматовом планшете. Вскоре они наволакивают из сарая и дома каких-то деталей и раскладывают их на плоских камнях между домом и скалой. «Давай я займусь батареями, а ты корпус собирай», предлагает Азамат, беря в руки панели преобразователей. Кир довольно грубо выхватывает их у него. «Я сам», Азамат моргает. «Ну, хорошо, давай сам». «Может, я тогда пока доски напилю?» «Нет, я все сам сделаю», – повышенным тоном заявляет Кир и вклинивается между азаматом и материалами для конуры, всем своим видом показывая, что отцу следует убраться с места строительства. Азамат обижается, но вряд ли Кир это замечает. Алтангирел вот сколько лет не замечал. Кир остается один возится с железками и деревяшками, Только филин время от времени сует нос в происходящее. Видно догадывается, из-за кого шухер. Муж подходит ко мне и берет у меня Алика, уязвленно глядя на Кира. Алик пищит и радуется папе, так что Азамат отвлекается от старшего отпрыска. «Ты мой хороший!» – принимается он сюсюкать с мелким. «Ты папу любишь, правда же?» Алик как раз очень старательно развивает движение рук и в особенности пальцев. Это выражается, в частности, в том, что он всех хватает за выступающие части лица, когда оказывается на руках. Вот и сейчас он со своей радостной, младенческой непосредственностью цепился Азамату в подбородок. Азамат расплывается в слезливой улыбке. «Боги, радость моя, ничего-то ты не понимаешь». «Все он прекрасно понимает», – удивляюсь я. Ты расстроился, он тебя утешает. Да я не про то. Он меня за лицо трогает все время. И так радуется, как будто что хорошее увидел. Не понимает разницы между красотой и уродством. Пока маленький-то ничего. Но какой же у него вкус будет, когда вырастет? Азамат, не дури. Он тебе радуется, потому что ты папа. Красота тут ни при чем. О том я и говорю, задыхает супруг. «Плохой из меня отец». «Вот только не надо напрашиваться на комплименты», – поджимаю губы. «У тебя трудный период с Киром, но это вовсе не значит, что ты плохой отец. Просто наберись терпения. Это вроде бы никогда не составляло для тебя трудности». На заднем плане Кир мрачно ворочает дрова, то и дело сверяясь со схемой. К чему он меня прогнал?» – спрашивает Азамат, как будто я должна знать. «Наверное, хочет самостоятельно все сделать», – пожимаю плечами. «А, по-моему, он просто меня не выносит», – признается муж. «Мне иногда кажется, что он задерживает дыхание, когда я слишком близко подхожу». «Я думаю, ты сам себе выдумываешь пугалки». Кир возится с конурой до темноты и еще чуть дольше. Азамат выносит ему несколько ламп и предлагает помочь, но ребенок не позволяет». Я наблюдаю в окно за попытками налаживания контакта. Кир сидит на корточках спиной к Азамату и, если тот пытается обойти, поворачивается, чтобы так и оставаться спиной. Он сутулится и прячет лицо. а Азамат долго увещевает, но в итоге сдается и возвращается в дом. «По-моему, он плачет», – озабоченно сообщает муж. «Еще того не легче. Может, простудился и носом хлюпает?» Да он не хлюпает, просто голос какой-то зажатый. Мы продолжаем посматривать в окно, но все же не улавливаем момента, когда Кир проскальзывает в дом и сразу запирается в ванной. Когда выходим, никаких следов слез у него на лице нет. «Можно Филину еды?» – спрашивает. «Я бы ему сразу в куноре дал». Азамат выдает ребенку лебежье крыло, и мы все вместе выходим отмечать новоселье Филина. «Вот твой новый дом», сообщает ребенок, подводя пса к входу в конуру. Она получилась довольно большая. Входное отверстие зашито воронкой из какого-то прозрачного теплоизолирующего материала. Так что псу надо протащиться в узкую дырочку, чтобы войти. Кир просовывает туда еду. И Филин радостно устремляется следом. Потом вывинчивает благодарную морду и лижет руки хозяину. Тепло — радостно спрашивает Кир. — Теперь тут будешь жить, чужих отгонять. Азамат осматривает Кирова произведение и остается доволен. — Молодец, — говорит. — Отлично получилось. Кир, похоже, вспоминает, что мы все еще здесь, и снова насупливается. — Не дурак, справился. По схеме-то. — Это тоже не всякий может, — замечает Азамат. — Ну ладно, пойдем ужинать. Лиза для тебя специально сладкий пирог сделала. Кир плетется за нами на кухню и ест молча, а от пирога отказывается. Почему? – удивляюсь я. Ты же вроде любишь сладкое. Не люблю ягоды, – борчит Кир. Ну вот, в йогуртах они ему не мешали. Ладно, завтра творожный сделаю. Хочешь, поиграем хорошего купца? – предлагает Азамат с настолько деланным оживлением, что мне аж тошно. «Нет», – буркает Кир. «Я не буду поддаваться», – обещает муж. Ребенок упрямо мотает головой. «Ну, может, тогда во что-нибудь другое? У меня есть лото со зверями, расследование кражи, лабиринт знаний, стратегия захвата». Кир, как и я ожидала, мотает головой. У Азамата опускаются руки. «Ты устал, что ли?» Спать хочешь? Нет. Ну, а что ты будешь делать весь вечер? Кир пожимает одним плечом и утыкается в чашку. Есть кино, безнадежно упоминает Азамат. Ладно, говорю, оставь его в покое. Не хочет – не надо. Лучше почитай Алику сказки. А то он никак не угомонится. Даже в свою комнату ни за что не хочет. Давай, Азамат, он всегда тебе рад, в отличие от некоторых. Азамат вздыхает, бросает последний долгий взгляд на Кира и топает в гостиную развлекать Алика. Я убираю со стола. Кир так и сидит, рассматривая остатки чая в своей чашке. Ему нравятся чашки с ручками, которые оставили здесь мои родичи. Азамат устраивается на диване с Аликом и книжкой детских сказок. А я затеваюсь с вязанием шарфа. Кир, конечно, сегодня вел себя не лучшим образом, но всякие продвинутые педагоги советуют приемному ребенку все время напоминать, что он тут не чужой, даже если он нарочно провоцирует конфликт. Суюсь в короб с нитками, а там... Видать, котята порезвелись. Все перепутано, клубки размотаны, бусины рассыпаны, выкроки исполосованы, караул в общем. «Кир!» – кричу на кухню. «Иди сюда!» Мне нужна твоя помощь». Он быстро появляется вопросительно смотрит. Азамат тоже прерывается, но я машу ему, мол, продолжай читать. «Помоги мне нитки распутать». Прошу, показывая ребенку свою локальную катастрофу. «Ого, да тут на несколько дней работы». «Ну, а что делать? Не выкидывать же хорошие нитки». Расстраиваюсь я. «Ох, попадутся мне эти коты! Я им устрою!» Кир хмыкает, извлекает из корба часть кудели и садится ее разбирать. Я приземляюсь рядом. Жил-был человек с тремя сыновьями в деревне, в горах, читает Азамат, и повадился в ту деревню чешуйчатый морской конь, лебедей воровать. На него и ловушки ставили, и облавы устраивали, но хитрый шакал ото всех уходил. И вот лето, У лебедей скоро птенцы будут, и задумались жители, как уберечь выводки от морского коня. Духовника у них в деревне не было, а обычные старейшины против нечисти бессильны. Пришлось им обратиться к знающему, что жил на отшибе, в рту не от деревни. Поворожил знающий и говорит, «Сделайте ловушку из дерева не дерева, в нее посадите лебедя не лебедя, Да намажьте его водой не водой, так и сразите морского коня. Деревенские, понятно, от такого совета разозлились. Непонятно же ничего. Старейшины и так, и сяк кумекали, легенды перечитывали, ничего не придумали. Стали требовать от знающего пояснений. Они ведь ему денег заплатили уйму, а толку никакого. Но знающий только плечами пожал, мол, мне-то откуда знать. Что боги имели в виду? Я мол вам все слово в слово передал, а уж думайте сами. И вот сели все и думали три дня и три ночи, но ничего не надумали. А тот человек со всеми не сидел, взял сыновей, да и пошел на охоту в лес и наказал им внимательно вокруг смотреть, да припоминать слова знающего. И вот идут они, как вдруг старший сын говорит. «Смотрите, я нашел дерево, не дерево». И правда, стоит перед ними ствол, а внутри пустота. То лиана дерево обросла и задушила, а сама по форме дерево стоит. Свалил старший сын лиану и приволок в деревню. Идут отец с двумя сыновьями дальше, разбрелись по лесу, пересвистываются. Вдруг второй сын говорит «Идите сюда», Я нашел лебеди не лебедя Подходят они, и правда, Сидит перед ними белый лебедь с желтым клювом. И уж так от него лебяжьим пометом разит, сил нет. А был то хищный цветок, Который запахом мух заманивает. Вырыл средний сын все растение, Да понес в деревню. Идут отец с сыном дальше. Глядит младший сын на дереве следы барсовых когтей. А из них вода сочется. Да только дерево-то ядовитое, и сок его, хоть на вид вода, а человека убить может. Эге, говорит он отцу, похоже, нашел я, и воду не воду. Собрали они сок и отнесли в деревню. Там уже и ловушку из Лианы соорудили, и цветок лебеди в нее посадили. Теперь вот еще ядовитым соком намазали, да и оставили на ночь. А утром, глядь, а в ловушке морской конь. Ухватил он зубами цветок, да и отравился. Только ему коню яд не так страшен. Не убил его, но усыпил. А утром жители его спящего заорканили, да отвезли в столицу старейшинам показать Ирликово детище. За такой улов дал им император награду. Ровнёхонько столько они знающему заплатили. И все эти деньги люди отдали тому человеку и его сыновьям, потому что лучше уж заплатить умному соседу, чем глупому знающему. Вот так и проходит вечер. Азамат читает хорошо, практически рассказывает. Он ведь наизусть знает почти все сказки. Мы с Киром разбираем кудель. Алекс сидит у папы на ручках и теребит его косу, успокоенный глубоким уверенным голосом. На Кира это все тоже действует, умиротворяюще. Он не хмурится, иногда даже улыбается и хихикает, если сказка смешная. И я уже начинаю надеяться, что может быть все у нас будет хорошо. На ночь мы вставляем Хосу банку сливок, под которые кладем сварганенное азаматом устройство с диктофоном. Берешь банку, диктофон начинает говорить записанное а записали мы приглашение вместе сходить завтра вечером на ферму. Все равно за едой надо, Фермер то до нас по такому снегу сам не доедет. Я пытаюсь подбить Азамата на что-нибудь интересное в постели, но он признается, что сегодня не в духе для экспериментов. И мы ограничиваемся стандартной программой, что, впрочем, совсем неплохо, особенно если учесть, что Азамат действительно перестал меня стесняться И даже получает удовольствие, когда я в порыве чувств принимаюсь ему рассказывать, какой он симпатяшка.